Совет номер семь. Учитывайте состояние читателя. Вы тоже встречали объявление дразнилки с откровенно желтыми заголовками из серии «Чтобы защититься от коронавируса, нужно втирать обыкновенный советский...» И вы тоже задавали себе вопрос. Кто же на это ведется? Это же низкопробный кликбейт. Продолжаем разговор. Вы все-таки кликали по такому объявлению. Хотя бы разок было же и говорили себе, что это в последний раз. Что я только одним глазком, что устал сильно, нужно головой отдохнуть. Что делаете это из вредности, чтобы со счета рекламодателя списались деньги за клик? Никого не интересует. Чем вы себе объяснили поступок? Это же был ваш внутренний диалог. Есть клик, значит, объявление сделало свое дело. А дальше в работу вступает текст на странице, куда вы перешли. Итак, шаг за шагом к продаже. Так вот, не судите о тизерах, читая их утром, когда выспались и полны сил. Посмотрите, что вы творите вечером, после тяжелого трудового дня, когда голова не варит, когда от голода сводит желудок, когда пропустили бокальчик другой, когда накрывает одно, отпускает другое. Вот именно в таком состоянии звонят бывшим и кликают по тизерам. К чему я веду? К тому, что в рекламе нужно учитывать еще и состояние, в котором находится клиент. Не только его пол, возраст, доход и наличие проблемы. Например, в США на ТВ именно на март приходится пик активности рекламы средств от язвенной болезни. Почему так? Все просто. До 15 апреля нужно сдать налоговую декларацию. И чем ближе 15 апреля, тем сильнее зуб крошится и живот крутит. Это же свои деньги отдавать, это же налоги платить. И кто же будет покупать все эти лекарства в декабре, когда живот спокоен? Вот об этом и речь. Бейте точнее и не слушайте аргументы сытых, довольных, совсем не ваших клиентов.